Я думала, вы расстались совсем недавно. Многое может случиться за такой промежуток времени. Не сомневаюсь, что многое и случилось. — Ты в самом деле знаешь, что с ним происходит? — спросил я. — Да, знаю. Я поднял карту. — Ну и что же с ним происходит? — Могу побиться об заклад. На связь ты не выйдешь. Посмотрим.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 Я внимательно посмотрел на Найду. Что-то во мне подпрыгнуло и встало на место. Ты зовешь его не Ринальда, а Люком. Правильно. Она продолжала улыбаться. А я все гадал, когда же ты снова появишься. Выходит, зря я потратил в пещере заклинание. Впрочем, оно спасло мне жизнь. Ладно.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 В данный момент я хочу переодеться. Я не собираюсь штурмовать крепость в таком виде. Дать тебе что-нибудь понадежнее? Нет, я в порядке. Начнем с Арборхаус. Не возражаешь? Не возражаю, — проворчал я, облачаясь в походную одежду. Она перестала быть для меня очаровательной дамой. Теперь я воспринимал найду как загадочное туманное существо —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 как на глаза мне попалась нижняя карта. В сознании моем тут же вспыхнула целая цепь ассоциаций. Я вытащил карту, сосредоточился, напрягся,